Глава девятнадцатая. Племянничек и дядя. Маша была бы в восторге от озера, от леса, от ветра и запахов, которые он несет, но страх сжирал все. «Хантеров, я выйду за тебя замуж, раз уж обещала, а потом разведусь, честное слово». В сердцах сказала она Кириллу после первого же дня пребывания в гостях у Мироновых. «Чего это еще?» – удивился Хак. Разговаривали они по телефону. Машу поселили в доме Андрея и Миланы, а Кирилла привезли в дом самого Миронова для конспирации, чтобы не подставлять ее под удар и не давать лишнего козыря Лесину. «Так разве можно жить? Я за тебя боюсь!» «Дорогая, это нормально. Ты просто подзабыла!» С непередаваемым опломбом заявил довольный Хантеров. «Слов нет!» — выдохнула Маша. «Ладно, давай ты сначала поймаешь этого гада, а потом... потом я тебе все скажу!» Ха -ха -ха, «Буду ждать!» — рассмеялся Хантеров. Ему самому очень не хотелось разлучаться с Машкой, но... «Если мы его сейчас не выманим, потом будет только хуже. Или надо будет рассчитывать, что он прознает про мою семью и придется охранять всех. Да не просто так, а плотно. Или его уберут и пошлют кого-то еще. Тоже не вариант, прямо скажем», — размышлял Хантеров. «Как ни крути, надо действовать сейчас». «Дядь!» «А как ты физически сможешь ему противостоять?» Иван переживал всерьез. «Первый раз ты увернулся. Ну, почти увернулся. А сейчас?» «А сейчас и уворачиваться не собираюсь. Пусть стреляет». Холодная улыбка Хака предназначалась вовсе не Ивану, а тому самому дурню, который из жадности стал вором, а из зависти и злобы пошел еще дальше» шагнув настолько далеко, что уже стоял у собственной, истончившейся до прозрачности последней черты. «Дядь, может, все-таки подберешь дублера? Ванька, это мой бывший сослуживец. Готовили нас отлично. Да, он, конечно, много чего растерял, но не настолько же, чтобы не отличить меня от кого-то другого». Тем более, что за мной недавно пристально наблюдал. Почует, что эта ловушка смоется, будет еще хуже. Да, но, Вань, ты мужчина, взрослый уже сильный. Ты должен понимать, что есть вещи, которые делать просто надо. Вот как сейчас. А это, твоя Маша, ну, она ведь тоже против. «Маша против, конечно. Что же ты хочешь от женщины? Она и переживает, и беспокоится. Но Маша меня знает много лет. Мы были женаты. Она точно знает, когда надо разжать руки и отпустить. Иначе... Иначе то, что останется с ней, будет таким же безвольным, как ее этот, второй муж». Хантеров поморщился. Он бы сейчас с Машкой расписался, чисто на всякий случай, мало ли что. Но приходилось ждать, пока не будет оформлен ее развод с тем недоразумением, Ильёй. Короче говоря, больше ко мне с этим не приходи. И да, если что-то не получится, имей в виду. Машу и детей не бросать, понял? Отвечаешь за них. «Правда, Машка и сама может практически все, но придурков вокруг хватает, так что присмотришь». «Дядь, хватит, Ваня. Это жизнь. Ты все отлично понимаешь». Иван понимал. Еще как! Только вот сил принять не было. Дядя был единственным человеком в мире, которому он безоговорочно доверял» который его не подводил и был его семьей. Появление бывшей дядиной жены Иван сначала всерьез не воспринимал. Нет, конечно, он знал о той самой Маше, которая была настолько дура, что посмела с дядей развестись. «Да она его просто не любила. Ну, подумаешь, изменил раз, и то случайно. Так и нет, зараза какая, развелась, не простила». «Да подумаешь, принцесса! Даже детей не пожалела и замуж через год выскочила за какого-то!» Как Маша выглядит, Иван никогда не интересовался. Делать ему, что ли, нечего, старые фотки рассматривать. Да и зачем ему какая-то дурища, которая явно не лучше его собственной мамаши? С детьми дядя Иван несколько раз сталкивался, ну так, издалека, просто видел». На общение не нарывался, дядя не настаивал. Понимал, что Ванька отчаянно ревнует. Да и мало было возможностей. Иван был в Суворовском, потом в армии. Потом дядя привел его работать к Мироновым. Не до общения было. Первая встреча с теткой, едва не притопившей его в болоте, Ивана ошеломила. Злился он на нее аж жуть, как-то невольно зауважал... Да неохотно, скрипя сердце. Только вот так как-то вышло, что она сразу выделилась из общего потока. Да пошли они все, бабы эти. Когда выяснилось, что именно она, та самая гадина, так болезненно задевшая своей дурью дядю, он был готов плюнуть на все, высказать ей в лицо, что именно он думает о ее поведении, и уехать. Но... А если ее того достанут, дядя не простит. Именно это и заставило Ивана остаться. Возрев ее мужа, Илью, Иван решил, что Маша даже хуже, чем его мать. Как можно было променять его, Хантерова, на вот это, на вот это мямлившее невнятности нечто? Потом он в полном ошеломлении наблюдал, как она сама вышибала и мужа, и свекровь, и опять не понимал. «Ну, она же с характером, с нормальным таким. Как она могла жить с таким рохлей?» Нет, снаружи Иван вообще не выдавал свои отношения, держался изо всех сил. Правда, испытывать неприязнь становилось все сложнее и сложнее. Как-то испарялась она. Исчезала сама по себе. Окончательно сломался Иван, когда Миронов ему сказал, что дядьку тяжело ранили. Так тяжело, что... Короче, надо срочно вести эту самую Машу, потому что Хак может и не справиться. Чем она может ему помочь? Страдал Иван. В ту ночь, когда за Машей закрылась дверь реанимации, он понял многое. «Во-первых, то, что безнадежное покачивание головы врача, может ничего не значить, ну вот вообще ничего. Во-вторых, что он ничего не понимает в женщинах. В-третьих, то, что, пожалуй, он был неправ. Ну, и на него проруха бывает. Все же иногда ошибаются. Может, все таки и он ошибся». А вот сейчас получается, что дядя всерьез ему завещает присматривать за своей семьей? Да что ты так вскинулся? Это скорее Машка за тобой присматривать будет. Она сказала, что тебе приходить не просто можно, а еще и нужно. Хантеров тихонько посмеивался над Иваном. Тому порой трудновато давалось осознание реальности. «Но учти, это на самый-самый неожиданный случай. Я так думаю, что мы без него обойдемся. А сейчас твоя задача. Во-первых, смотреть, чтобы Машка близко к этому дому не подходила. А во-вторых, чтобы никто посторонний к нему не приближался. Понял?» «Понял», — согласился Иван. «Деваться все равно некуда». Вот и пришлось ему возвращаться в дом среднего сына Миронова, а поймав вопросительный взгляд дядькиной жены, отрицательно покачать головой, мол, не получилось переубедить. «Ладно, не расстраивайся, мы его просто подождем и обязательно дождемся. Понял?» Интонация настолько была похожа на дядькину, что Иван даже головой помотал. А потом, сообразив, о чем она спрашивает, активно закивал. «Ну вот и хорошо. Пошли. Нас там на пироги приглашали». Маша с Милой уже познакомилась, решила, что девочка ей нравится, что, похоже, это взаимно, так что пироги были совместным творчеством. Мила раскатывала тесто, а Маша лепила. «Не сидеть же без дела». Хантеров тоже без дела не сидел. «Заменили? Отлично. Да, туманные генераторы привезли? Да, я уверен, что он пойдет из леса. Простая логика. Лесин явно видел, что берег теперь под наблюдением, а вот крайняя часть леса укреплена так, условно. Ну, как бы кто-то спер часть датчиков или, возможно, недопоставил, положив стоимость себе в карман». «Для него это вполне понятно. Он сам такой». «А почему вы думаете, что он будет без арбалета?» — прищурился зам Хантерова. «Маловероятно, что я после ранения буду очень много времени проводить на воздухе. Опять же, на распахнутые Насте окна он рассчитывать не может. Сейчас довольно прохладно, так что арбалет отпадает». Хантеров покосился на окно, которое украшала серая гордина, приподнятая перехватами до половины оконной рамы. Скорее всего, будет стрелять через окно. С меткостью у него всегда было неплохо. Так что выбор логичен. Сотрудники сопровождения готовы? Да, конечно. А полиция и прокуратура с ними вопрос решен? Готовы сотрудничать? Прекрасно. Работаем. Работать пришлось несколько дней. Лесен не появлялся, Маша нервничала и переживала. Хантеров каждый день заставлял себя все дальше и дальше уходить от слабости и болезни. Иван угрюмо сидел на крыльце дома, изображая сторожевого племянника, пока не осознал, что он не один. Впрочем, пришельцы ему нравились. Как-то утешали, что ли. «Маша! Маш, посмотри!» Мила натянула Машу к окну, из которого было видно крыльцо. «Смотри!» Справа от насупленного Вани дисциплинированно сидел черный причёрный кот, а слева маленькая кремовая пуделяха. «С ума сойти! Сторожевой отряд в действии!» — развлекалась Милана. — Нет, я не могу. Это надо Хантерову переслать. Маша сфотографировала компанию стражей и отослала Кириллу. — Вот, в Аньке нашлась компания. Рассмеялся Хак, и тут рация, лежавшая перед ним на столе, выдала. — Обнаружен объект. Пристал к берегу справа от охраняемой территории. Замаскировал лодку. Идет к забору осмотрел забор, перебрался через него. «Внимание! Объект на территории!» Лесен точно знал, что он достоин. Чего? Да всего. Денег, лучшей доли, самых красивых девиц, крутой машины, всего-всего. То, что в 47 лет ничего этого у него не было, Объяснялось происками врагов, завистью, засилием богачей, дурью баб, невезением в игре. Он иной раз любил рискнуть. Короче, мир не хотел прогибаться под его желание, и это было обидно. Последний случай его и вовсе разъярил. Ну ладно бы его вышиб какой-то богатенький типчик. Это лесен бы пережил. Но хак... «Проклятый выскочка!» — бормотал Лесин. «Копейк пожалел! Да что его богатею Миронову эта сумма! Он бы даже не заметил!» Когда страшно недовольного Лесина, который безуспешно пытался устроиться сначала в Питере, а потом в Ленобласти охранником, пригласили на беседу с конкурентами Миронова, И вкрадчиво пообещали отличную должность заместителя начальника службы безопасности и весьма щедрую зарплату за одну небольшую услугу. Он, разумеется, живо заинтересовался. А узнав, какую именно услугу, так и вовсе обрадовался. Да запросто. Говорят, к нему крайне трудно подобраться. Про него такие слухи ходят. Мы уже пытались, но. «Мы с ним служили вместе. Я все его слабые места знаю», — соврал Лесин. «Нет-нет, он отлично знал, что работа, предложенная ему, чаще всего заканчивается для исполнителя плохо. Но это же явно не его случай. Ему-то точно повезет». Воображение уже рисовало ему роскошную тачку, приличную квартирку, Девиц, который счастливо сопровождать его на море, пахнущий от денег банковский счётец. Он же этого достоин, правда? Первая попытка успехом не увенчалась. Но Лесин не переживал. Зверь очень уж осторожный. И то, что он его так подранил, уже было несомненным достижением. Заказчики тоже особого недовольства не проявляли. Оно и понятно. Сами пробовали, не вышло. Зато теперь все выйдет. Думал лесен, красиво форсировав забор. Чего сложного перебраться с помощью деревьев? Ничего. Тем более, что найти слабое место в системе охраны тоже было не так уж и трудно. Лесин всегда знал, что слабые места — это следы людей, которые урывают что-то себе. А таких хватает. Ну вот я уже близко. Жаль, что ты не знаешь и не боишься. Тьфу ты! А туман-то откуда? Вот проклятая погода. Надо туда, в бок Ничего. Я и туман использую к своей пользе. Так, там его еще нет. А вот окно светится, прям как по заказу. «О, вот же ты, собственной персоной! Ну, на ловца и зверь на диванчике расселся, бледный такой сунувшийся. Тебе к лицу!» Лесен стремительно подобрался к окну, впрочем, не выходя из зарослей, прицелился, Хантеров был как на ладони и нажал курок. На стекле мгновенной паутиной разошлись трещины. Хантеров бессильно повалился на бок, схватившись за грудь, по которой расплывалось стремительно увеличивающееся пятно. Пальцы, безнадежно сжимавшие ткань, окрасились красным. «Вот и все. Хана тебе, Хак!» Лесен быстро попятился и исчез в тумане. «А меня ждет новая жизнь!» «Ведем наблюдение. Не упускаем из вида». Беззвучные для Лесина команды раздавались в наушниках наблюдателей. «Лодка готова».